Дождя. Туман стекал с Сан-Франциских холмов подобно жидкости, которой почти что и был. В лучшие дни он распространялся через залив и брал Окленд улицу за улицей. Ты видел это воочию. Эта перемена происходила у тебя на глазах и с тобой. Погода на марше, где ему встречалась на пути секвойевая роща, выпадал дождь самый локальный, какой только бывает. На открытых местах он невесомо и нежно задерживался, и его пребывание казалось и бесконечным, и концом всего сущего. Это была приходящая печаль. Нечто такое, чему печальное настроение добавляло красоты, чему недолговечность добавляла ценности. Это была медленная песня в миноре, которую затем прогонял рок-н-ролл солнца. Та печаль, что поднимаясь по склону холма на работу, чувствовала Пип, не казалась ей такой уж приходящей. Улицы ранним воскресным утром были пусты, машины, которые в солнечную погоду выглядели бы просто припаркованными, в тумане казались брошенными. Где-то не близко, не далеко каркал ворон. Другие птицы в тумане умолкали, а вороны наоборот делались разговорчивы. В кафе Пита Нави, помощник менеджера, клал выпечку внутрь прилавка витрины. У Нави в растянутые мочки ушей были вставлены деревянные диски размером с покерные фишки, и он, если и был старше Пип, то совсем не намного. Но мир корпораций, торговли и денег никаких проблем у него, похоже, не вызывал. Это был ее первый рабочий день после краткого периода обучения. И он, пока она загружала кассу и наполняла емкости жидкостями, держался с ней по-деловому, ничего личного, никаких поблажек. Она чуть ли не до слез была рада, что ее начальник всего лишь начальник, что по большому счету ему нет до нее дела. Когда она отпирала входную дверь, снаружи в тумане уже дожидались три посетителя. После того, как она их обслужила, наступило затишье. А затем вошел человек, которого она узнала. Это был Джейсон, тот самый, с кем у нее не получилось переспать полтора года назад, парень, чью переписку она прочла. Джейсон Уитакер со своей «Воскресной Таймс». Предлагая себя на вакантное место в кофейне Пита, она, честно говоря, думала о нем об их воскресных утрах, но предполагала, что за это время ему успела понравиться какая-нибудь другая кофейня. Она ждала, молча давая себе знать с профессиональным видом баристы. Он между тем положил газету на свой привычный столик и направился к выпечке. Для себя самой она уже не была той особой, что заставила его прождать в спальне целую вечность, а потом выплеснула на него свое раздражение. Но ему узнать это было неоткуда, ибо вместе с тем она, конечно, все еще ею была. Подойдя к кассе, он увидел эту особу и покраснел. «Привет», — сказала она с легким ироническим взмахом руки. «Ух ты, работаешь здесь?» «Сегодня у меня первый полноценный день». «Не узнал тебя в первую секунду. Я вижу, постриглась». «Ага». «Тебе идет. Отлично выглядишь». «Спасибо». «Надо же, какая встреча!» Он оглянулся через плечо. За ним никого не было. Он тоже был теперь подстрижен покороче, по-прежнему худощавый, но не такой худощавый, как тогда. Она вспомнила, почему ее к нему потянуло. «Что закажешь?» «То же самое. Не помнишь? Медвежьи когти и тройной капучино, высокий стакан». Она с облегчением отвернулась от него и занялась приготовлением кофе. Нави в заднем помещении возился с большой пластиковой емкостью. «Ты тут что, подрабатываешь?» — спросил Джейсон. «Не ушла из своих возобновляемых решений?» «Ушла», — она выудила щипцами булочку «медвежьи когти». «Я уезжала. Совсем недавно вернулась». «А где была?» «Сначала в Боливии, потом в Денвере». «В Боливии? Серьёзно? Что ты там делала?» У нее громко гудел капучинатор, поэтому можно было не отвечать. «За мой счет, сказала она, когда кончила, — «тебе не надо платить». «Да ну, что ты!» Он подвинул к ней десятидолларовую бумажку. Она подвинула ее обратно. Купюра оставалась лежать на прилавке. Глядя на нее, она проговорила. «Я так и не извинилась перед тобой. А должна была». «Да нет, бог с тобой. Все нормально. Это я должен был извиниться». «Ты извинился. Я получила твои сообщения». Но мне было так стыдно, что не могла заставить себя ответить. «Мне очень совестно. А мне еще больше. Ну, прям вечер оплошностей какой-то у нас был». «Да». «Знаешь, парень, с которым я тогда переписывался, мы теперь даже и не дружим. Ей-богу, Джейсон, ну не тебе передо мной извиняться». Он пошел к своему столику, оставив деньги на прилавке. Она пробила чек и положила сдачу в стакан для чаевых. Полтора года назад она, может быть, испытала бы к нему неприязненные чувства из-за такой бесцеремонности по денежной части. Но она уже не была той особой. На каком-то этапе она утратила способность обижаться, испытывать неприязнь и враждебность, и в определенной мере это делало ее менее интересной. Потеря ощутимая, но кроме как печалиться, поделать с этим она ничего не могла, Она была более-менее уверена, что утрата случилась до того, как она узнала, что ее мать — миллиардерша. Некоторое время клиенты шли ровным потоком. Нави не раз приходилось ее выручать. По невнимательности она допускала слишком большие потери кофе и молока. Во время очередного затишья Джейсон снова подошел к прилавку. «Я пойду», — сказал он. «Очень рада была тебя повидать. Ну, «За вычетом мук совести. Я по-прежнему тут бываю каждое воскресенье. Теперь ты можешь думать, а, это Джейсон, ну и что? И я могу думать, а, это Пип, ну и что?» «Кажется, это я тогда так сказал». «Да, это ты тогда так сказала. Через неделю мы здесь увидимся». «Скорее всего, это не популярная смена». Он двинулся было к выходу, но остановился и повернулся к ней. «М -м, «Прости, я вот что подумал. Это, может быть, как-то не так прозвучало. Мой вопрос насчет следующего воскресенья». «Прозвучало по-дружески и только». О, «Хорошо. Я хочу сказать, у меня, в общем, есть девушка. Не хотелось посылать ложный сигнал». Она ощутила легкий укол, но не удивилась. «Сигнал дружелюбия принят», — промолвила она. Он вновь направился к выходу, и она вдруг рассмеялась. Он обернулся. Что случилось? Ничего. Извини, из другой оперы. Когда он ушел, ее снова разобрал хохот. Идиотский презерватив, самый смехотворный предмет на свете. Если бы она полтора года назад не пошла за ним вниз, оставив Джейсона в комнате, она, может быть, не стала бы отвечать на анкету Анна Грет, и все, что случилось с ней потом, не случилось бы. Если бы у нее был бойфренд, она не захотела бы никуда уезжать и не узнала бы про другие презервативы, про ту комедию, про комедию самого ее существования. Нави смотрел на нее укоризненно, но она не могла перестать смеяться. Во второй половине дня, когда смена кончилась, она пошла обратно вниз по склону. Небо было до того ясное, словно такой вещи, как туман, не существовало в природе. В теории ей надо бы сейчас работать над статьей, которую заказала East Bay Express над рассказом из первых рук о жизни практикантки проекта «Солнечный свет». Но независимо от объема и качества статьи, гонорар будет пара сотен долларов максимум. А учебный долг у нее так и не выплачен, потому-то она и устроилась в кофейню Пита на полную ставку. Кроме того, она не знала, как ей писать про Андреаса. Ей мог понадобиться год, а то и все десять, чтобы разобраться в своих переживаниях после его смерти, а у нее и без того было так много всякого, в чем следовало разобраться, такая гора не что после смены в кофейне Пита Она была способна только посылать теннисные мячи, потерявшие былую упругость, в дверь его гаража. Дрейфус лежал на спине на диване в гостиной и смотрел бейсбол с участием Окленд Атлетикс. Он приходил в себя после лечения от глистов, которыми его наградил, скорее всего, фриганизм его жильцов Гарта и Эрика. Фриганизм — антиглобалистское движение, отвергающее принципы потребительства. Один из его отличительных признаков — употребление в пищу выброшенных продуктов. Сами они сейчас находились в окружной тюрьме. Три дня назад они применили насилие к агенту по недвижимости, пытавшемуся показать дом Дрейфуса потенциальным покупателям. И сбор средств, организованный их друзьями-анархистами, еще не принес достаточной суммы, чтобы внести залог. «Кое-от кого пахнет кофе», — констатировал Дрейфус. «Я тебе сконы принесла», — сказала Пип, расстёгивая рюкзачок. «Хочешь с молоком? Я и молока захватила». Проблема, создаваемая контактом черствого скона с постоянно пересыхающим ртом, без него была бы трудно разрешима. Дрейфус положил пакет со сконами на свой уменьшившийся, но по-прежнему выпуклый живот, и запустил туда руку. Пластиковую бутылку с молоком Пип поставила на кофейный столик. Срок годности истёк только вчера, к твоему сведению. Из банка есть какие-нибудь новости? Даже банк-деловая хватка ослабляет её в Шабат. Всё будет хорошо. До суда они ничего не могут сделать. Из того, что мне известно про судью Косту, ничто не внушает ни малейшего оптимизма. Он производит впечатление человека с восьмилетним образованием, испытывающего арабское почтение к правам корпораций. Я сократил свою аргументацию до минимума, но все равно она содержит 122 дискретных нарративных элемента. Подозреваю, что внимание судьи хватит самое большее на 3 или на 4. Пип уже не так боялась Дрейфуса. И банку увы, тоже. Она похлопала его по почти безволосой тыльной стороне одной из тяжелых ладоней. Отклика на это прикосновение она не получила. Да и не ждала. Наверху, в своей старой комнате, переоделась в шорты и футболку. Половину комнаты занимали вещи Стивена и всякий хлам, притащенный с помоек. Ей, чтобы освободить место для матраса и чемодана, пришлось потрудиться, нагромождая все это вертикально. Две недели назад от своей подруги Саманты, выйдя из оцепенения, в которое привела себя с помощью от Ивана Саманты, она позвонила Дрейфусу сказать привет и сообщить, что он был прав насчет этих немцев. От Дрейфуса узнал, что Стивен отправился искать приключений в Центральную Америку с 20-летней девицей на деньги ее родителей. В доме на данный момент, кроме Дрейфуса, живут только Гарт и Эрик. Она может, если хочет, занять свою прежнюю комнату. Грязь, которую развели в доме мужчины, оказалась еще отвратительнее, чем она воображала. Но уборка на время дала ей занятие, что было не лишним. Среди барахла, оставленного Стивеном, она обнаружила старую теннисную ракетку. Деревянная дверь гаража у Дрейфуса разболталась на петлях и была подточена сухой гнилью. Даже очень сильно посланные мечи отскакивали от нее пощенячьи неагрессивно. Роль заградительной сетки, не дающей мечам улетать, играли вечно зеленые кусты, стеной стоявшие за гаражом. Мячи, которые перелетали через них, она легко заменяла другими, обшаривая кусты в парке Моссвуд. Чем менее упругим был мяч, тем лучше он ей подходил, потому что цель была лупить по гаденышу, что есть сил, до полного изнеможения. Из всего, думалось ей, чем она когда-либо занималась, это, пожалуй, приносит наибольшее удовлетворение. По нескольким неделям тенниса на школьной физкультуре Она знала, что надо смотреть на подлетающий мяч и стоять к нему немного боком. Удар слева у нее выходил так себе, слишком размашистый. А вот справа — это был удар. Ее коронный был с верхней подкруткой, элегантный, точный. Она 15 минут могла, не переводя дыхание, раз за разом бить справа, успевая к отскочившему, вновь принимая стойку. Настоящая кошка, играющая с резиновой мышью. Каждый «Тук» был очередной частичкой, откусываемой от слишком долгого вечера. Когда пришло электронное письмо, озаглавленное л 1 о 9 н 8 а 0 рд она еще была в Денвере, нагрянула на несколько ночей в Лейквуд к тем двум девушкам, с которыми делила жилье раньше. Она сразу почувствовала, что прикрепленный документ извлечен из компьютера Тома. Читать его она не могла, не нарушая обещания. А позднее, в тот же день, после утомительной автобусной поездки в Денверский аэропорт, на электронную почту пришли два коротких сообщения от самого Тома. «Андреас погиб. Самоубийство. Я в шоковом состоянии, но решил дать вам знать. По скриптум. Я в Боливии, это произошло при мне. Если он прислал вам что-нибудь... Прошу удалить, не читая. Он был психически болен. В том, что ударило ее в живот, вызывая тошноту, больше, чем шока, страха или боли, было чувство вины. Странно. Разве она могла быть виновата? Но что она знала, то знала. Тошнотворное чувство, несомненно, было чувством вины. Механически. Услыхав номер своей группы, она отправилась на посадку. Она летела в Сан-Франциско дешевым рейсом компании Frontier Airlines. В самолете сидели солдаты. Их пригласили на посадку раньше, и ее место было рядом с одним из них. Он был психически болен. Она и знала это, и не знала. Видела это, и вместе с тем делала то, чего он просил ее не делать. Проецировала себя проецировала на него свое душевное здоровье. Если он правда погиб, она, должно быть, могла его спасти. Она явно льстила себе, думая так, но исследуя свои воспоминания о часах, проведенных с ним наедине, она испытывала чувство, что он просил ее спасти его. Она думала тогда, что, отказавшись от близости с ним, поступила правильно с моральной точки зрения. Но что, если это был морально неверный поступок? Проявление бесчувственности. Она сидела, съежившись на узком самолетном сиденье, и старалась плакать незаметно. Глаза держала закрытыми, как будто могла таким образом сделаться невидимой для соседа в военной форме. К тому времени, как добрались до Саманты, она уже сознавала, что переживает внутренний конфликт. С одной стороны, обещание Тому не совать нос в его личное — Обещание, дополненное его ясно выраженным указанием на психическую болезнь Андреаса. Том, казалось, подразумевал, что не видит ничего здорового в самом факте ее обладания чем-либо, что мог прислать погибший. И вместе с тем, отправление этого документа было одним из последних действий Андреаса в жизни. Между его письмом и сообщениями Тома прошло всего несколько часов. Сколь бы болезненным ни было состояние Андреаса, Он подумал о ней. Полагать, что ее персона имела тогда для него значение, было, конечно, еще одной формой лести самой себе. Ей бы проявить больше сочувствия к мукам человека перед самоубийством, понять, как маловажно было для него все, кроме душевной боли, которую он испытывал. И все же то, что он послал ей это письмо, не могло ничего не означать. Не значит ли это, — со страхом думала она, — что в какой-то мере она была причиной его самоубийства? И если в его смерти есть ее вина, самое малое, что она может сделать, чтобы не уклоняться от ответственности, это прочесть то, чем он решил с ней поделиться. Она рассудила, что взглянет на документ и, помня о своем обещании Тому, никогда ему об этом не скажет. Ей казалось, что таков ее долг перед Андреасом. Но документ оказался тем, что раз открыв, закрыть уже невозможно рецептом расщепления атомного ядра, ящиком Пандоры. Когда она дошла до места, где Том упомянул о шраме на лбу своей бывшей жены и о ее восстановленных передних зубах, на нее нахлынул ужасающий холод. Этот холод имел отношение к Андреасу. В его состав входили странная благодарность и удвоенное чувство вины. В свой последний час он подарил ей то, чего она больше всего хотела, дал ответ на ее вопрос. Но, получив подарок, она тут же пожалела об этом. Она увидела, что, взяв его, очень дурно поступила по отношению и к матери, и к Тому. Оба они знали, и оба не хотели, чтобы она знала. Не читая дальше, она лежала на раскладной кровати у Саманты. Ей хотелось, чтобы появился Андреас и сказал ей, как быть. Самый сумасшедший его приказ был бы лучше, чем никакого приказа вовсе. Она задавалась мыслью, не мог ли Том ошибиться насчет его гибели. Его смерть была для нее непереносима, ей не хватало его адски. Она взялась за свой телефон и увидела, что Деннер Индепендент, обычно не публикующий репортажей с места события, уже дал сообщение. Прыгнул с высоты не менее 500 футов. Она выключила телефон и прорыдала до тех пор, пока бьющая ключом тревога не взяла верх над горем, и ей не пришлось идти будить Саманту и просить у нее о Тиван. Она сказала Саманте, что Андреас покончил с собой. Саманта, которой трудно было осознать что-либо, не соотнося тем или иным образом с собой, заметила в ответ, что в школе, когда она училась в старших классах, у нее повесился друг, и она преодолела это лишь после того, как поняла, что самоубийство величайшее из тайн. «Это не тайна», — сказала Пип. Еще какая», — возразила Саманта. «Я долго боролась с последствиями. Все думала, я могла бы это предотвратить, могла его спасти». Я могла его спасти. Я тоже так думала, но ошибалась. Мне еще предстояло увидеть, что это произошло не из-за меня. Я не должна была чувствовать себя виноватой по поводу того, что произошло не из-за меня. Это меня разозлило, когда я поняла. Я ничего для него не значила. Спасти его я никак не могла, потому что я была для него ничем. Мне стало понятно, что злость — это куда здоровее на самом деле... Саманта говорила и дальше в том же духе, фонтанируя декларативными фразами о себе самой, пока от Иван не начал действовать и Пип не захотелось лечь. Утром, одна в квартире Саманты, она медленно прочла документ Тома до конца. Ей нужны были базовые сведения, и чтобы получить их, не читая слишком много про половую жизнь родителей, приходилось что-то проглядывать бегло, к чему-то потом возвращаться. Не то чтобы ее особенно смущал секс как таковой. Трудность заключалась в том, что родительские заморочки по поводу секса были ей совершенно чужды, казались дико старомодными, невыносимо печальными. В документе была масса всего прочего, что давало поводы для беспокойства, но дочитывала она его с чувством, что главная проблема — деньги. Представлять себе Тома и Лейлу как новых родителей было, конечно, интересно. Но она не могла позвонить Тому и сказать ему «Здравствуй, папа», без признания в том, что она нарушила обещание, что она прочла документ и тем самым предала его еще раз. Если смотреть реалистически, Том и Лейла не должны были существовать в ее жизни. Разве только мать почему-нибудь вдруг сама скажет ей, кто ее отец. И она хотела так жить, по крайней мере, сейчас. Но доверительный фонд на миллиард долларов? Сколько раз мать ей говорила, что никого и ничто в мире не любит так, как ее? Если так, то почему же она, имея столько денег, позволяла Пип мучиться из-за учебного долга и ограниченных возможностей? Документ Тома был свидетельством его фрустрации, в которой виновата ее мать, и она чувствовала, что заражается его состоянием. Ей стало ясно, почему мать боялась, что Том заберет ее и настроит против нее. Она чувствовала, что настраивается против нее прямо сейчас. Она проглотила еще одну таблетку от Ивана и написала очередное электронное письмо Колин. На сей раз, менее чем через час, та ответила после восьми месяцев молчания. Снова, в дураках, думала, у него не осталось способов причинить мне боль. Ответ пришел с калифорнийского телефонного номера, по которому Пип сразу же позвонила. Оказалось, что Колин живет не очень далеко, в Купертину, по ту сторону залива. Работает главным юристом в сравнительно новой технологической компании. Вешать трубку она не стала, просто продолжила свои жалобы на дерьмовость мира с того места, на котором они умолкли в ушах Пип 8 месяцев назад. «Его женщины подняли в твиттере целую бурю», сказала Колин. Тони Филд пишет, что он был самым честным из людей, ходивших по земле. Иными словами, я с ним спала. Вот вам, вот. Шилла Тейбер пишет, в нем был жив гегелевский дух мировой истории. Иными словами, я спала с ним до Тони, и у меня это длилось дольше. Можешь присоединиться. Подай свою заявку на святого героя. Я с ним не спала. Прости, как же это я забыла. У тебя пломба выпала. «Ну не будь такой вредный. Мне по-настоящему плохо из-за этого. Хотелось поговорить с кем-нибудь, кто понимает». «Боюсь, я сейчас раскалённый комок боли и ярости». «Может, тебе стоит перестать читать твиттер?» «Завтра улетаю в Шэньчжэнь. Это, думаю, поможет. Китайцы, благослови их боже, никогда не понимали, к чему вся эта наша суматоха». «Можно будет встретиться, когда ты вернёшься?» «Мне кажется, у тебя всегда было обо мне неверное представление. Это чуточку неприятно, но и мило. Ну давай, встретимся, если хочешь».